3 июня 1868 года окончилась наша невероятная экспедиция в недрах морской стихии. Я пересматриваю свои записки. Мой рассказ точен. Может быть, многое пропущено, но ни одно событие не преувеличено. Каким образом удалось нам спастись из бездны в эту ночь? Я не знаю. Мы очутились в хижине рыбака на острове. Поверят ли мне? Не все ли равно? Для меня достаточно, что глубины морей и океанов Открыли мне свои тайны. Удалось ли Наутилусу спастись из водоворота? Жив ли капитан Немо? Кто же он? Узнает ли когда-нибудь мир историю его жизни? Я верю в это. Судьба капитана Немо страшна, необычна, но и возвышенна. И на вопрос, кто измерил когда-нибудь глубину бездны, два человека имеют право ответить утвердительно. Это капитан Немо и я, профессор Пьер Аронакс. Уважаемые дамы и господа, я заканчиваю свое повествование и, подобно древнему римлянину, я могу воскликнуть «Дикси!» Эт анимам лебави Сказал и душу облегчил